Глава 17. Наступило лето, принеся в усальту волны приятного жара. Единственным спасением служили озеро или бассейны с холодной водой в бане, расположенной в тени березовой рощи у малого дворца. Неприязнь ровкианских придворных к грешам не мешала им вызывать шквальных и проливных в большой дворец, чтобы те устраивали сквозняки и расставляли повсюду глыбы льда для охлаждения душных комнат. Едва ли можно было назвать достойным применением талантов грешей, но я стремилась сделать все возможное, чтобы король и королева были счастливы поскольку и так лишило их нескольких весьма ценных фабрикантов, которые работали в поте лица над таинственными зеркальными тарелками Давида. Каждое утро начиналось собрание Совета грешей. Иногда оно длилось несколько минут, иногда часами, где мы обсуждали отчеты разведки, перемещение войск и новости с северной и южной границ. Николай все еще надеялся дать бой Дарклингу, прежде чем тот соберет всю мощь своей теневой армии, но пока что рывкианская сеть шпионов и информаторов не смогла обнаружить его местоположение. Шансы, что нам придется сражаться с ним в Осальте, с каждым днем возрастали. Нашим единственным преимуществом было то, что Дарклинг не мог просто наслать на нас ничегоей. Ему надо держаться поблизости от своих питомцев, а значит, придется пробраться в столицу вместе с ними. Главный вопрос состоял в том, где именно он пересечет границу Равки – со стороны Фьорды или Шухана. Стоя в центре комнаты перед Советом грешей, Николай указал на одну из огромных карт на стене. «В прошлую кампанию мы вернули большую часть этой территории – сказал он, указывая на северную границу с фьордой. Это лесная чаща, которую практически невозможно пересечь, когда ее реки не скованы льдом, а все подъездные пути к ней заблокированы. Там дислоцированы греши? Поинтересовалась Зоя. Нет, ответил Николай, но в Уленске много разведчиков. Если он выберет этот путь, нас сразу же предупредят. И ему придется идти через Петрозой. «Сказала пажа. Независимо от того, решит он пойти через него или в обход, это даст нам больше времени». За последние пару недель она, наконец, освоилась и начала принимать активное участие в обсуждениях. Хотя Давид оставался таким же молчаливым и неусидчивым, девушка, казалось, была рада провести время вне мастерской». «Меня больше беспокоит вечный мороз», — сказал Николай, проводя рукой вдоль участка границы над Цибеей. «Он хорошо укреплен, но территория слишком большая, чтобы охватить ее всю». Я кивнула. «Однажды мы с Малым ходили по этим диким землям, и я помнила, какими они казались бескрайними». Я поймала себя на том, что осматриваю комнату, ища его взглядом, хотя и знала, что он уехал на охоту, на сей раз с группой керчийских стрелков и ровкианских дипломатов. «А если он зайдет с юга?» — спросила Зоя. Николай подал сигнал Федору, тот встал и начал рассказывать Гришам о слабых местах южной границы. Поскольку он служил в Сикурске, то хорошо знал эту местность. Контролировать все горные перевалы, начиная с Секурзоя, практически невозможно, хмуро объявил он. Шуханские отряды годами пользовались этим преимуществом. Дарклинг с легкостью сможет проскользнуть в равку незамеченным. И тогда он пойдет по маршруту, который ведет напрямую в Осальту, вздохнул Сергей. «Мимо военной базы в Полизной», — заметил Николай. Это может сыграть нам на руку. В любом случае, мы будем готовы, когда он явится. Готовы? Фыркнул Павел. К армии неуязвимых монстров? Они уязвимы. Николай кивнул на меня. И Дарклинг тоже. Уж я-то знаю. Я лично его подстрелил. Глаза Зои округлились. Подстрелил? Да. «К сожалению, выстрел был так себе, но уверен, что практика помогает мне совершенствоваться». Он окинул взглядом грешей, всмотревшись в каждое встревоженное лицо, прежде чем продолжить. «Дарклинг могущественен, но и мы не слабы. Он никогда не сталкивался с мощью первой и второй армии, работающих в тандеме или с оружием, которое я вам предоставлю. Мы сразимся с ним». Обойдем с флангов и посмотрим, чьей пуле повезет. Когда теневая орда Дарклинга сосредоточится на Малом дворце, он станет уязвимым. Вокруг столицы, на расстоянии в две мили друг от друга, расставят небольшие, но хорошо вооруженные отряды грешей и солдат. Едва начнется бой, они замкнут Дарклинга в кольцо и выпустят всю огненную мощь, которую соберет Николай. В каком-то смысле случится то, чего Дарклинг всегда боялся. И вновь мне вспомнилось, как он описывал новое оружие, производимое за пределами Равки, и что однажды он сказал, прячась под дырявой крышей сарая. Эпоха грешей подходит к концу. Пажа прочистила горло. «Нам известно, что будет с теневыми солдатами, когда мы убьем Дарклинга». Мне захотелось ее обнять. Я не знала, что произойдет с ничегоями, если нам удастся одолеть Дарклинга. Они могут превратиться в ничто или впасть в безумие, а может, и еще что похуже. Но девушка произнесла заветные слова «Когда мы убьем Дарклинга?» Осторожные, неуверенные, но все равно звучащие обнадеживающие". Основную часть наших сил — мы сосредоточили на защите Осальты. В городе была древняя система тревожного оповещения с помощью колоколов, которые возвещали дворец о приближении врага. Получив разрешение отца, Николай установил над городом и дворцовыми стенами мощные пушки, как на борту калибри. Несмотря на ворчание грешей, я распорядилась, чтобы их установили и на крыше малого дворца. Может, пушки и не остановят ничего, и, но хотя бы замедлят их. Постепенно другие греши начали понимать истинную ценность фабрикаторов. С помощью инфернов субстанциалы пытались создать гранаты, которые вспыхнут достаточно яркой световой вспышкой, чтобы сбить с толку теневых солдат. Проблема заключалась в том, чтобы сделать их без взрывчатых веществ, которые снесут все и всех вокруг. Порой я волновалась, что они подорвут весь малый дворец и избавят Дарклинга от грязной работы. Регулярно я встречала в обеденном зале грешей с обгорелыми рукавами или опаленными бровями. Пришлось убедить их перенести испытания более опасных изобретений к озеру и расставить проливных поблизости, на всякий случай. Николай так заинтересовался этими изобретениями, что он и стоял на своем участии в работе над чертежами и расчетами. Сначала фабрикаторы пытались игнорировать его, потом сделали вид, что прислушиваются к нему, но вскоре поняли, что Николай не просто скучающий принц, которому нравится совать нос в чужие дела. Он работал с грешами-отшельниками достаточно долго, чтобы не только понять, в чем состоят идеи Давида, но и с легкостью заговорить на языке малой науки. Довольно скоро все забыли о его титуле и статусе отказника, и теперь его часто можно было застать склонившимся над рабочим столом в мастерской субстанциалов. Меня немало тревожили эксперименты, происходящие за лакированными красными дверями анатомических кабинетов корпореалов, где они работали вместе с фабрикаторами, пытаясь сплавить сталь грешей с человеческими костями. Суть идеи заключалась в том, чтобы солдат мог выдержать нападение ничигоей. Однако процесс шел медленно и болезненно, и в большинстве случаев тело испытуемого – просто отторгала металл. Целители делали все возможное, но порой отчаянные крики волонтеров Первой армии эхом разносились по коридорам Малого дворца. Вторая половина дня отводилась бесконечным встречам в Большом дворце. Сила заклинательницы Солнца являлась ценным рычагом давления рывкианских дипломатов, пытавшихся заключить союзы с другими странами и меня часто просили прийти на их собрание, чтобы продемонстрировать свои способности и доказать, что я действительно жива. Королева устраивала чаепития и званые ужины, на которых я устраивала целое представление. Николай часто присоединялся к нам, чтобы осыпать меня комплиментами, бесстыдно флиртовать или маячить за моим стулом, изображая преданного поклонника. Но ничто так не утомляло, как заседание по стратегическим вопросам с королевскими советниками и командирами. Король редко на них появлялся. Он предпочитал проводить дни, приставая к служанкам и греясь в полудреме на солнце, как старый кот. В его отсутствии болтовне советников не было конца края. Они спорили о том, стоит ли нам заключить мир с Дарклингом или объявить ему войну, о том, стоит ли вступить в союз с шуханцами или фьорданцами, спорили о каждой строчке каждой сметы, начиная с количества боеприпасов и заканчивая вопросом о том, чем войска будут завтракать. Крайне редко им удавалось прийти к общему мнению или сделать что-то полезное. Когда Василий узнал, что мы с Николаем посещаем заседание, он отказался от своей многолетней привычки игнорировать обязанности наследника Ланцовых и настоял на своем присутствии. К моему удивлению, Николай приветствовал его с большим энтузиазмом. «Какое облегчение! Умоляю, скажи, что можешь в этом разобраться!» Николай подтолкнул к брату огромную стопку бухгалтерских отчетов. «Что это?» – спросил Василий. «Предложение по ремонту акведука за Черницыным». «И все это по акведуку? Не волнуйся, я распоряжусь, чтобы остальное доставили тебе в комнату». «Есть еще? А может, пусть один из министров?» «Ты видел, что случилось, когда отец позволил другим взять на себя правление Равкой? Нужно быть бдительными». Василий настороженно поднял со стопки верхнюю бумагу, так, словно брал в руки грязную тряпку. Я едва сдерживала смех. «Василий думает, что сможет править, как наш отец», поделился со мной Николай позже в тот день, «устраивать банкеты, то и дело произносить речи. Я хочу убедиться, что он понял, каково заниматься делами без Дарклинга или Апрата, готовых сделать работу вместо него. Мне это показалось хорошим планом, но не прошло и недели, как я бормотала себе под нос проклятия в адрес обоих принцев. Присутствие Василия привело к тому, что заседания длились вдвое дольше. Он пыжился и распускал хвост, словно павлин, выступая по каждому вопросу, толкая длинные пафосные речи о патриотизме, стратегии и тонкостях дипломатии. Никогда не встречала человека, который мог бы так много болтать и вечно не по делу. Бесилась я, пока Николай вел меня обратно в Малый дворец после особенно тяжелого заседания. Ты обязан что-нибудь с этим сделать. Например, заставь одну из его призовых лошадок легнуть его в голову. Уверен, они часто испытывают такой соблазн. Василий ленив и тщеславен. И любит искать короткие пути. Но нет легкого способа руководить страной. Поверь мне, скоро он устанет от этого. Возможно. Но к тому времени я, скорее всего, умру от скуки. Николай рассмеялся. Бери флягу на следующее собрание. Каждый раз, как он будет менять свое мнение, делай глоток. Я застонала. Не пройдет и часа, как я отключусь прямо на полу. При помощи Николая я привезла во дворец специалистов по вооружению из Полизной, чтобы познакомить грешей с современным оружием и обучить их стрельбе. И хотя сначала наши собрания проходили в напряжении, со временем положение изменилось. Мы надеялись, что скоро первая и вторая армии оттают и подружатся друг с другом. Быстрее всего осваивались отряды грешей и солдат, которым поручили задачу выследить Дарклинга, когда тот подойдет к осальте. Они возвращались с тренировок, воодушевленные чувством товарищества и обменивались шутками, понятными только им. Ребята даже начали называть себя нулевыми, поскольку уже не разделялись на первую и вторую армии. Меня беспокоило, как отреагируют на все эти перемены Боткин, Но мужчина, похоже, был прирожденным ассасином и фанатом убийств, независимо от выбранных методов, и радовался любому поводу поболтать с Толей Тамарой об оружии. Поскольку у шуханцев была дурная привычка резать своих грешей скальпелем, мало кто из них присоединился ко второй армии. Боткин наслаждался общением на родном языке и восхищался свирепостью близнецов. Они не полагались на одни лишь способности корпориалов, как часто делали греши, выросшие в малом дворце. Нет, сила сердцебита – просто еще одно оружие в их внушительном арсенале. «Опасный мальчик», «опасная девочка», – прокомментировал наемник, наблюдая однажды утром, как близнецы дерутся с группой корпориалов, пока несколько взволнованных заклинателей – Ждали своей очереди. Мария и Сергей тоже пришли. Надя, как обычно, плелась сзади. Она хузи него, пожаловался Сергей. Тамара разбила ему губу, и теперь у него возникли трудности с произношением. Сосювствую ее музу. Брак не для нее, отрезал Боткин в тот миг, когда Тамара швырнула несчастного инферна на пол. Почему? недоуменно спросила я. «Не для нее и не для брата», — покачал головой наемник. «Они, как Боткин, рожденные для сражений, рожденные для войны». Три корпориала накинулись на Толю. Через пару секунд все трое стонали, распластавшись на полу. Мне вспомнились слова Толи в библиотеке, что он родился не для того, чтобы служить Дарклингу». Как и многие шоханцы, он избрал путь наемного солдата, путешествуя по миру с теми, кто платит. Но это все равно привело его в малый дворец. Как долго они с сестрой здесь задержатся? «Мне она нравится», — сказала Надя, мечтательно поглядывая на Тамару. «Бесстрашная». Боткин рассмеялся. «Бесстрашный» — синоним глупого. «Я бы не стал ей это говорить в лесо, проворчал Сергей, пока Мария вытирала его губу влажной салфеткой. Я поймала себя на том, что улыбаюсь, и отвернулась. Я еще не забыла, как эти трое встретили меня в малом дворце. И хоть они не называли меня подстилкой и не пытались выставить за дверь, они и не вставали на мою защиту и было бы преувеличением сказать, что мы стали друзьями. Кроме того, я пока не знала, как вести себя в их присутствии. Мы никогда не были близки, и теперь наша разница в статусе казалась непреодолимой пропастью. «Жене было бы плевать», — внезапно подумалось мне. Она меня знала. Женя смеялась вместе со мной и была уверена во мне. И никакой сверкающий кафтан не помешал бы ей высказать мне... Ровно то, что она думает, или взять меня под руку, чтобы поделиться свежими сплетнями. Несмотря на всю ее ложь, я скучала по подруге. Словно в ответ на мои мысли кто-то дернул меня за рукав и произнес дрожащим голосом. «Моя повелительница?» Надя переминалась рядом со мной с ноги на ногу. Я надеялась. «В чем дело?» Она повернулась к темному углу конюшни и указала на незнакомого юношу в синем кафтане и фериалов. После того, как мы разослали помилование, во дворец потихоньку начали стекаться греши. Но мальчик выглядел слишком молодым, чтобы служить в армии. Он подошел к нам, нервно теребя пальцами рукава кафтана. «Это Адрик», — представила Надя, обнимая его одной рукой. «Мой брат». «Если присмотреться, между ними можно было найти сходство». «Мы слышали, ты хочешь эвакуировать школу?» «Верно. Я собиралась отослать учеников в единственное место, где было достаточно пространства для коек и занятий, в место, достаточно просторное, чтобы вместить их всех, в место, находившееся далеко от предстоящей битвы, в Керамзин. Боткин поедет с ними». Мне не хотелось терять столь опытного бойца, но зато младшие греши смогут продолжить обучение, а он будет приглядывать за ними. Поскольку Багра отказывалась от встреч со мной, я послала к ней слугу с тем же предложением. Она не ответила. Хотя я и пыталась не обращать внимания на ее небрежение, многократные отказы все равно меня ранили. Ты ученик? Спросила я Адрика, выкидывая мысли о багре из головы. Он кивнул. Я заметила, как мальчонка решительно выпятил подбородок. Адрик хотел спросить. Мы хотели спросить. «Я хочу остаться», — яростно выпалил он. Мои брови взметнулись вверх. «Сколько тебе лет?» «Достаточно, чтобы сражаться». «Он должен был окончить школу в этом году», — вставила Надя. Я нахмурилась. Этот мальчик всего на пару лет младше меня. Но, глядя на него, я видела лишь костлявые ручонки и взъерошенные волосы. «Поезжай с остальными в Керамзин», — ответила я. «Если захочешь, сможешь присоединиться к нам через год». «Если будет кому присоединяться?» «Я хороший шквальный», — не отступал он. «Такой же сильный, как Надя, даже без усилителя». Это слишком опасно. Это мой дом. Я никуда не уеду. Адрик упрекнула Надя. «Все нормально», — заверила я. Адрик выглядел очень возбужденным. Его руки сжимались в кулаки. Я посмотрела на Надю. «Уверена, что хочешь, чтобы он остался?» «Я», — начал мальчик. «Я говорю с твоей сестрой. Если при нападении армии Дарклинга ты погибнешь, именно ей...» Придется тебя оплакивать. Тут Надя слегка побледнела, но Адрик и глазом не моргнул. Надо отдать ему должное, в нем был стержень. Надя закусила губу, переводя взгляд с меня на брата. Если боишься его разочаровать, подумай, каково будет его хоронить. Я знала, что это жестоко, но хотела, чтобы они оба поняли, о чем просят. Девушка замялась, но затем выпрямила плечи. Позволь ему принять участие в сражении. Я за то, чтобы он остался. Если отошлешь его, уже через неделю он опять окажется у ворот. Я вздохнула и перевела взгляд на Адрика. Его лицо сияло улыбкой. Другим ученикам ни слова. Не хочу, чтобы они брали дурное в голову. Ткнула пальцем в Надю. Под твою ответственность. Благодарю. «Моя правительница», — Адрик поклонился так низко, что чуть не упал. «Я уже жалела об этом решении. Отведи его обратно на занятие». Я наблюдала, как они идут через холм к озеру, потом привела себя в порядок и направилась в маленькую тренировочную комнату, где я обнаружила мало дерущегося с Павлом. В последнее время он все реже и реже появлялся в «Малом дворце». После его возвращения из Балакирева приглашения так и сыпались на охоту, пирушку, рыбалки, вечера за картами. Казалось, все дворяне-офицеры хотели видеть его на своих мероприятиях. Иногда его не было всего лишь день, иногда несколько дней. Это напоминало мне жизнь в Керамзине. Как я смотрела ему вслед, затем ежедневно ждала его возвращения у кухонного окна. Но если быть откровенной, в те дни, когда мало не было, мне становилось чуть ли не легче. Когда он заглядывал в Малый дворец, я чувствовала себя виноватой, что не могу провести с ним больше времени, излилась, что греши, игнорировали его или разговаривали, как со слугой. Как бы я ни скучала, я поощряла его отъезды. Так будет лучше, уверяла я себя. Пока он не дезертировал, чтобы помочь мне, Мал был следопытом со светлым будущим, окружен друзьями и поклонницами. Ему не подходит быть стражем у дверей или наблюдателем в углу комнаты, играть роль моей покорной тени, пока я хожу с одного собрания на другое. «Я могла бы смотреть на него весь день», — произнес голос позади меня. Я напряглась. Рядом встала Зоя. Даже в душной комнате на ней не выступило ни капельки пота. Ты не считаешь, что от него воняет керамзином? поинтересовалась я, вспомнив злобные слова, которые она однажды мне бросила. Я считаю, что представители низших классов обладают неким грубым шармом. Дай мне знать, когда закончишь с ним. Договорились? Что прости! «О, я что-то неправильно поняла. Вы двое, кажется, так близки, хотя уверена, теперь твоя планка значительно поднялась». Я резко повернулась к ней. «Зоя, что ты тут делаешь?» «Пришла на тренировку». «Ты знаешь, что я имею в виду?» «Что ты делаешь в малом дворце?» «Я солдат второй армии. Мое место здесь». Я скрестила руки на груди. Пришло время решить наш вопрос. «Я тебе не нравлюсь, и ты никогда не упускала возможности это показать. С чего вдруг ты переметнулась на мою сторону? А какой у меня выбор? Уверена, Дарклинг с радостью примет тебя обратно. Ты приказываешь мне уйти?» К ней вернулся привычный надменный тон, но я видела, что девушка боялась. «Я ощутила маленькую, виноватую, но очень радостную волну ликования. Я хочу знать, почему ты так настроена остаться». «Потому что я не хочу жить во тьме. Потому что ты — наша последняя надежда». Я помотала головой. «Слишком просто?» Зоя вспыхнула. «А что, я должна умолить?» «А что, так можно?» Лично я была бы не против. Ты тщеславно, амбициозна. Ты была готова на все, чтобы добиться внимания Дарклинга. Так что же изменилось? Что изменилось? Запнулась она. Ее губы сжались в тонкую линию, а руки по бокам бессильно опустились. Моя тетя жила в Новокриберске и племянница. Дарклинг мог рассказать мне, что задумал если бы я могла их предупредить. Ее голос сорвался, и мне тут же стало стыдно за свою радость от ее замешательства. В ушах прозвучали слова Багры. «Вижу, ты быстро привыкаешь к власти. Чем больше она растет, тем голоднее становится. И все же, можно ли доверять Зое?» «Был ли настоящим блеск в ее глазах, или это всего лишь притворство?» Девушка сглотнула слезы и сердито посмотрела на меня. «Ты все еще мне не нравишься, Старкова, и это вряд ли изменится. Ты неуклюжая и простая, как валенок, и у меня в голове не укладывается, как такая сила могла достаться тебе. Но ты заклинательница солнца». «Если свобода Равки зависит от тебя, я готова сражаться под твоим знаменем». Я окинула ее задумчивым взглядом, отметив два ярко горящих пятна на щеках и подрагивающие губы. «Ну», — потропила Зоя, и я видела, что этот вопрос дался ей нелегко. «Ты выгонишь меня?» Я выждала еще пару секунд. «Можешь остаться?» «Пока что». «У вас все в порядке?» — поинтересовался Мал. «Мы даже не заметили, что бой окончился». В ту же секунду неуверенность Зои вдруг испарилась. Она одарила парня ослепительной улыбкой. «Я слышала, ты творишь чудеса с луком и стрелами? Может, преподашь мне урок?» Мал перевел взгляд Зои на меня. «Возможно, позже. Буду ждать». С этими словами девушка развернулась и ушла, тихо шурша шелковой мантии. «И что это было?» — спросил Мал, когда мы начали подниматься по холму в Малый дворец. «Я ей не доверяю». Он минуту помолчал, а затем смущенно начал. «Алина, то, что случилось в Криберске, Я тут же оборвала его речь. Не хотела знать, чем они там занимались с Зоей в лагере грешей, да и вообще... Дело совсем не в этом. Она была одной из любимец Дарклинга и всегда меня ненавидела. Наверное, она просто тебе завидовала. Зоя сломала мне два ребра. Что? Случайность. Вроде бы. Я так и не рассказала Малу о том, каково мне было, пока я не научилась использовать свою силу. О тех бесконечных, одиноких днях, полных неудач я просто не знаю, кому она верна на самом деле». Я потерла шею, казалось, все мои мускулы напряжены. Я ни в ком не уверена. Ни в грешах, ни в слугах, любой из них может работать на Дарклинга. Мал осмотрелся. «В кое веки за нами, похоже, никто не наблюдал». Поддавшись порыву, он взял меня за руку. «Через два дня...» Грицкий устраивает вечер с предсказаниями в верхнем городе. Поехали со мной. Грицкий? Его отец. Степан Грицкий. Огуречный король. Новые деньги, сказал Мал, успешно пародируя самодовольного дворянина. И у его семьи свой дворец у канала. Не могу. Покачал я головой, помня о собраниях, зеркальных тарелках Давида, эвакуации школы. Казалось неправильным идти на вечеринку, когда всего через несколько дней или недель начнется война. «Можешь», — возразил Мал, — «всего на пару часов». Это было так заманчиво провести с Малым немного времени вдали от забот малого дворца. Должно быть, он почувствовал мою нерешительность. Мы переоденем тебя в одну из актрис. Никто и не узнает, что с нами заклинательница солнца. Вечер начнется поздно. К тому времени мы закончим работать. Я пропущу одну ночь бесплодных поисков в библиотеке. Что плохого может случиться? Ладно, пойдем. Его лицо расплылось в такой широкой улыбке, что у меня перехватило дыхание. Вряд ли я когда-нибудь привыкну, что кто-то мог вот так улыбаться мне. То ли и Тамаре это не понравится, предупредил Мал. Они моя стража и следуют моим приказам. Мал встал по стойке смирно и элегантно поклонился. «Да, моя правительница», — произнес он серьезным голосом. «Мы живем, чтобы служить вам». Я закатила глаза, но пока мы шли в мастерскую субстанциалов, мне впервые за много недель стало... «Легко на душе».